Глава шестая. Семь бед, один арбалет. Ночь. Перина. Беспокойный огонь свечей, зелено-синий витраж у потолка, бордовые простыни, сквозняк. Запах левкоев, топленого жира, сырости. Все еще не мой дом. «Плохой пес», — сказала Сьюзен. «Почему-то я был сверху». Лежал на ней, едва соприкасаясь, не чувствовал холода. Казалось, я забыл что-то очень важное. Должен был сделать, принести, сказать. «Поводок! Я о твой поводок!» Ее лицо выглядело таким несчастным. Бежевые локоны у шелковой подушки, безупречные черты лица, две родинки у губ. Чужая жена. Бух! В дверь застучали со страшной силой. Я повернул голову к выходу и пробормотал. «Нет, вы все не так поняли, господин Коул, я...» «Тук-тук-тук!» «Громче, настойчивее. Сколько их там?» «Все братья Сьюзен?» Я разлепил глаза. Через щели в двери мерцал слабый свет. Не пожар, свеча. Я повернул голову к ставням. Ни одного просвета. Глубокая ночь. Ощупал простыню рукой в поисках тепла, соседства. Никакой Сьюзен ни справа, ни слева, ни подо мной. «Лейн! Лейн!» Я потер глаза, недовольно простонал, свесил ноги к полу, поежился от холода. «Ты там? Я захожу!» — сказали уже тише. «Что?» Сапоги были не теплее досок и ковра. Я никак не мог понять, проснулся или еще сплю. Со стороны двери послышалась возня, щелчок. Яркая полоса света лизнула стену комнаты. Дверь скрипнула. «Какого дьявола? Я же закрывал ее!» На пороге стоял Рут. «А?» Моя рука сама залезла под подушку. Пальцы нащупали кинжал. Вот только в нем не было толку. «Рут, откуда у тебя арбалет?» Просипел я. Приятель высунулся в коридор, бегло осмотрелся и захлопнул дверь. Затем закрыл ее на засов. Я замер, туго соображая, звать ли на помощь и успеет ли она подойти, если Рут снимет самострел с дорожной сумки и... «Собирайся, у нас проблема!» Кажется, он еще не до конца протрезвел. Я зевнул. «Что? Какого дьявола, про...» «Одевайся, хватай самое нужное и валим, пока не поздно!» Прошептал он, взял ножны с полки и кинул рядом со мной на кровать. Я не успел ничего спросить. Рут уже схватил мой плащ и бросил его по соседству. «Деньги, оружие, доспех, все, что сможешь нести при свободных руках. Ну!» Я засуетился. Чужая тревога будила не хуже арбалета. Быстро одеться не получилось. Я зевал и собирал вещи. Рут мрачнел в углу комнаты. Когда я, наконец-то, разделался со сборами и нацепил бригантину, приятель тяжко вздохнул. Еще не все. Я покосился на защиту для рук. «Надевай», — подсказал Рут. «Будет драка?» Приятель ничего не ответил, и я просто подчинился. Я простился с комнатой взглядом, перебрал вещи в памяти, заглянул еще раз в сумку и неуверенно заключил. «Вроде все». Рут встал возле двери, перегородив путь, и сказал, «Не забудь». Сначала я посмотрел на Рута, а уже потом на протянутый кинжал. «Точно, спасибо, а...» Рут уже вытащил бесполезный засов в двери, бесполезный перед такими, как мой приятель. «Весь мир оказался быстрее меня». Рут спешил. Храпели постояльцы перины, скрипели доски под моим сонным шагом. Я шел за чужой спиной, и вдруг она резко пропала. Кажется, я ненадолго прикрыл глаза. «Рут?» Я собрался спуститься по лестнице к главному входу на первый этаж. С запозданием заметил, что меня схватили за плечо и потянули назад. Я обернулся, даже не вытащил кинжал. «Не спи!» — сказал Рут и утащил меня к балкону. Мир спешил. Бежали облака под луной, трепетал плащ на ветру. Казалось, что я все еще сплю. Рут перемахнул через низкий забор и спрыгнул вниз. На ящики, затем на скамью и уже потом на землю. И поманил меня рукой, быстро, раздраженно. Еще в содружестве я презирал ранние подъемы. Что ж, мне просто еще не приходилось подрываться черти куда за полночь, стоило только сомкнуть глаза. Хрусть! Что-то надломилось, когда я спрыгнул на ящик. Не нога, и то в радость. Я осторожно перебрался к другой опоре, расставил руки для надежности, одолел препятствия, наступил на скамью и твердо встал на земле. Рут даже не улыбнулся моей победе над высотой и плохим сном. Срань, лютая, Лейн! Следи за шумом! прошипел Рут. От него все еще несло сливянкой. Сейчас мы пойдем к стене. Я впереди, ты следом, прикрываешь, понял? Я не высказал возражений, ибо сомневался абсолютно во всем. Мы выскочили со двора на улицу. Рут удивительно складно переставлял ноги. Я спросил чуть громче. «Так чего стре?" Он обернулся и приложил ладонь к губам. Мол, заткнись. Я постарался зевнуть как можно тише. В переулке звенела блаженная тишина. Только завыл дворовый пес, и тут же стих. Рут ускорил шаг и замахал мне рукой. Одежда так и не высохла. Мокрый рукав раздражал. Тут-то я и вспомнил, что забыл в перине. Расшитую рубаху, подарок от матери к шестнадцатилетию. Чёртова спешка! Я разозлился, но не развернулся назад. «Да что случилось?» Я потёр глаза, убрал грязь из уголков. Рут отвечал на ходу и еле слышно. Я с трудом его разобрал. Варт прознал, что ты драпаешь!» Я остановился. «Погоди, а ты-то как...» «Матерь двойного солнца и ее задница! Беляк тебе что, все мозги вышиб?» Я примолк и подчинился лишь от того, что впервые видел Рута таким раздраженным. Когда мы свернули к городским стенам, где оставался Карий, я понял, что Рут не просто недоволен. Он страшно зол. Иначе бы зачем на меня так орать?» пока мы то перебегали от одного угла дома к другому то неспешно срезали через переулки и я заметил уруто пятна крови на сапогах а еще мой приятель был удивительно бодр для этого часа и вел нас самым длинным путем за стену мы выбрались совсем не скоро хоть перину и строили на окраине добравшись до сторожки шли неспешно под взором стражи будто и не улепетывали из города обошлось возможно дозорные и вовсе спали на посту «Ты мне расскажешь, в чем дело или нет?» Я спрашивал все осторожнее. «Позже», — шепнул он, но казалось, что стукнуть хотел. Как только мы скрылись с глаз дозора и свернули налево к конюшне, Рут сошел с дороги, затем прислонился к городской стене и принялся заряжать арбалет. «А теперь молчи и будь готов к чему угодно», — наставлял он меня в полголоса. «Ну, можешь еще помолиться, чтобы их было не больше четырех». Я кивнул и ничего не спрашивал. «Пойди-ка поспорь против арбалета, или попробуй скрыться от варда. Как назло, у меня осталась всего одна керчетта, половина второй не в счет. Было бы лучше, задержись ты в криге еще на неделю для перековки». Мы крались вдоль стены, сближаясь с конюшней. Приятель оказался прав. Вместе с запахом навоза нас настиг и чей-то кашель. Рут оттопырил указательный и средний палец, ткнул себе в нижнее веко и указал на полумрак у конюшни. Я и не сразу сообразил, что это означает «гляди в оба». «Не нравится мне это все», — признался кто-то в полутьме. «Че, навоз разгребать тебе бы больше понравилось?» — ответил другой голос, тягучий и старый. «Может, так ему мой передашь, а? Хочешь, я передам?» За синяком хрипло засмеялись. Из-за облаков снова показалась луна. Рут приложил арбалет к плечу и присел на корточки. Я высунулся из-за его спины, чтобы поглядеть в зазор между синяком и пристройкой. У единственного прохода к скакунам стояли восницы при оружии. Точно не сторож и не конюх. Один слева, рука на дубине. Рядом второй. Смотрели в сторону, на дорогу. Третий кашлял. Был ли четвертый? Пятый? «Ну и чё нам тут до утра за розить? жаловался кто-то невидимый за стеной пристройки. Щелкнула титева. Я дернулся. Голова ближнего к нам воснейца отклонилась в сторону с громким хрустом. Увлекла за собой тело. Труп только коснулся земли, а Рут уже скрылся из проема, почти бесшумно нырнув за синник. а завизжал совсем подевичий восьнеец справа. «Бляха!» — весь в крови, нетронутый. Пока. Я спешил за Рутом, обогнув строение. Приятель скинул арбалет на середине пути и достал нож. «Хер дюймовый! Откуда? Как?» Сыпались тупые вопросы в ночи. «Ублюдки! Тихо!» Мы выскочили на дорогу, зашли с тыла. Испачкавшийся в крови во снеец так и стоял бы ко мне спиной, но услышал шаги. «Вон они! Во Я подрезал ему локоть в замахе. Подрезал плохо, зацепился за кость. Грязный порез порченным клинком. а — заверещал бедолага. Рухнул в грязь, забился на спине, засучил ногами. Больше не сможет ударить. Со стороны, куда побежал Рут, послышался всхлип, бульканье. Я запоздало оглянулся, бросился на помощь и застыл. Рут вышел мне навстречу и уже вытирал стилет о темные штаны. «Трое», — уточнил мой друг. зло" Третий восниц присел у стены, хватался руками за горло, бордовыми, блестящими руками. — Ты не уйдешь! — позади то ли плакал, то ли угрожал паренек в грязи. — Никуда не денешься! Пришьют тебя, подлец, при... — Лейн, объясни-ка мне, почему он еще дышит? Рут подобрал арбалет и вернулся еще более мрачным, чем был до того. Я нелепо приоткрыл рот, не нашел слов, посмотрел на клинок. Посмотрел на восница в луже. «Не надо! Я не... Я... Да мы просто тут стояли!» Взвизгнул тот, косясь на Рута. «Вы кто вообще?» Рут подошел к первому телу, наступил сапогом на кровавое месиво с костями и вытащил болт. Присмотрелся к нему, цокнул языком и сбросил снаряд в траву. Испорчен. «Свезло наполовину!» — заключил Рут. Я не хотел в конец его разозлить. Не убирая керчет, ты подошел к восницу в грязи. Тот запричитал. «Эй-эй, пощади, парень, я же... мы же с тобой...» Ладони поднялись к небу. Я замер. Знакомое лицо. Паренек совсем недавно играл в карты у Симона, но ни разу не переходил мне дорогу. Я не запоминал, где его дом. Так я и стоял, пока Рут не окликнул меня. «Шевелись уже! Нас точно слышали на стене!» «Клянусь, я не доставлю вам проблем!» — всхлипывал Воснеец в луже. «Отпустите!» Я поверил ему и убрал меч. «Лежи тихо, пока не потеряешь нас из вида, понял?» Восниц страстно закивал. Я знал, что через пару часов пожалею о своем решении. Быстрой тенью слева от меня возник Рут. Остановился у головы Воснеца. Тот бормотал, всхлипывая. «Спасибо, спа!» Рут ударил пяткой по чужому горлу. Один раз, другой, хотя под стопой хрустнуло после первого касания. Затем Рут развернулся, как ни в чем не бывало. «Зачем?» — спросил я шепотом, будто вспомнил, что поклялся не шуметь. Воснеец задыхался и тянул ко мне руки. «А я-то думал», — разочарованно сказал Рут уже у входа конюшни, — «ты их не любишь». «Их». Я осторожно зашел следом, поглядывая на хрипящего врага. Чья кровь была у тебя на сапогах? Мой голос звучал совсем сипло. Не моя! Славно. Я сморозил честную глупость, дельного ответа, так и не получив. Потоптался возле сена, глянул на дорогу. Никакой подмоги не намечалось. Бедолага все еще корчился в луже. Больше он в карты не поиграет. Я прочистил горло. Похоже, это и правда, люди Варда. «Нет, блин, дети двойного солнца, я тебе сразу сказал. Открывай дневник. Я рассеянно подошел к пятой двери по левую сторону. Выдохнул, когда увидел Карева. Выходит, стерегли именно меня. «Какого дьявола им от меня надо? Здесь, сейчас!» Я возмутился. «Я же одолел Белика, отдал долю!» Рут глянул на меня, как на последнего дурня. «Доходную лошадку в поле не бросают!» Пока мой приятель присматривался к скакунам, я пытался понять, зачем Рут здесь? Друзья и враги. Хуже врагов. «Так что же, из-за меня и за тобой пришли?» Я резко обернулся к Руту. В животе свился узел. «Сегодня?» «Пару часов назад», — уточнил Рут. «Мы разгружали склад в порту. Все было тихо. Бойд получил откупные. Вместо стражи нагрянули твои приятели. Ночные перевозки, неплохие деньги, отсутствие друзей, портовые сделки под носом у Варда, о которых тому не следовало знать. Все сложилось. Я ткнул в Рута пальцем. «Ты что, сбывал товар в обход канцелярии?» «Не сбывал, а только помогал разгружать». Он беззаботно пожал плечами. По моему старому приятелю давно плакала петля. «Велика разница!» — упрямо заметил я. «Дьявол, Рут, ты лгал мне!» Он времени не терял, открыл дневник по правую сторону. не я говорил, что таскаю грузы и никого не калечу в Криге», — напомнил мне Рут. «Так и было», — он кивнул головой на тела. «До недавних пор». «Что тут возразишь? Мог бы и сам догадаться за эти годы». «Извини», — нелепо буркнул я. «Ты пришел мне на выручку, а я...» Рут вывел скакуна из денника, накинул уздечку на крюк, а через мгновение появился уже с попоной и седлом. «Нет, погоди!» — я придерживал Карева в деннике. «Ты что, убегаешь? Со мной?» Оказалось, что Рут еще и умеет быстро седлать коней. Во мне роились вопросы. «Но почему?» «Потому что из-за твоих хороших друзей!» — огрызнулся Рут. «Мне больше не жить в Криге!» Я почувствовал себя последним дерьмом. А, Ох, я не хотел, я не... Выводи коня и кончай извиняться!» Я послушал его, рассеянно вывел Карева наружу, прихватил Попону, повозился в поисках седла в полумраке. «Тебе стоило мне все прямо сказать», — зачем-то добавил Рут. «И куда раньше?» Вместо того, чтобы найти свой дом, я отнял старый у приятеля, сам того не желая. И это меньшее из моих проблем. Что-то казалось забытым. Ни рубаха, ни запасные сапоги. Что-то больше, важнее, опаснее. Сьюзан! Я распахнул глаза, прихватил Рута за рукав. Едва слышно сказал. «Погоди, я должен вернуться! Ненадолго! Так, предупредить!» Лицо приятеля выражало такую степень возмущения, что и Саманье бы с ним не потягался в лучшие годы. Рут не сказал. Процедил. «Что же, ну, пойдем, пойдем спасать Сьюзен Коул, так?» Я вжал голову в плечи. «Девчонку, отец который выпустит потроха и Симону, и Варду, и все их орави, стоит ей уронить слезинку. Девчонке, которая...» Рут нахмурил брови и покачал головой, быстро седлая скакуна. «А, нет, и правда, отличная идея. Я думаю, ее папаша тебя прекрасно защитит, как ты явишься ночью на порог их владений». Я совсем смутился и поправил дорожную сумку на плече, посмотрел на вороную, которую еще недавно пытался мне продать старик. Это э, твоя кобыла? Херс небес и сучья лапа, вздохнул Рут. Займись своим мерином и попробуй, наконец, проснуться.